Глава одиннадцатая. И в этой поломке, конечно, я виновата. Стою на пороге роскошно обставленной комнаты с изящным круглым столом светлого дерева, начищенным до блеска узорным паркетом и кремовыми гординами. Но вся эта красота непостижимым образом давит на меня, делая обстановку еще более угрожающей, нереальной. Меня трясет и колотит. Я почти не спала». Маялась от неизвестности, мучилась сомнениями и решилась на эту сумасшедшую поездку только чтобы угодить в лапы к слетевшему с катушек бывшему мужу. И подумать только, я ведь еще чуть не поддалась на Машины уговоры, когда на прощание она предложила. «Слушай, ну раз не Арсений, так может быть бывшему начальнику своему позвонишь? Он хоть на край света доставит, если только попросишь. Дениса? Шутишь?» Я знала, Денис воспримет мою просьбу о помощи как шанс, а я никаких шансов давать ему не собиралась, уважала его как человека, не больше. И вы вот только представить себе, что бывший муж вытаскивал бы меня из машины Дениса, я и так всю дорогу сюда и два ногти себе от волнения не обгрызла и до сих пор умирала от неизвестности, держалась на одном честном слове, до сих пор до конца не веря в произошедшее». Но вместо вменяемого разговора и попыток прояснить ситуацию, он претензии мне предъявляет. «Я не собираюсь в жертву играть», — прорычал Артур. «Я предлагаю тебе смотреть на ситуацию реалистично. Если ты гадала, каким будет наш разговор, то имей в виду эту небольшую деталь. Ты говоришь со сломанным человеком. Для меня нет правил и условностей, если дело касается достижения целей. Надеюсь, это понятно». «Это понятно», — Кивнула я, готовясь к неизбежному. «Как и тебе, должно быть понятно, что сына я без боя тебе не отдам. Мне даже в голову не может прийти, как ты мог подумать, что я вот так запросто с ним расстанусь». «Я умею быть убедительным». «Это угроза?» «Это для общего понимания. Я не собираюсь ходить перед тобой на цыпочках и слова выбирать». «Подобного от тебя я никогда и не ожидала. Но ты перешел все границы, опускаясь до подобных вещей. Меня даже передернуло от воспоминания». «Ты настолько уверился в собственной власти, что позволяешь себе буквально красть людей посреди дороги!» «Брось эту дерматизацию поморщился бывший муж. «Я не собирался гоняться за вами по всему Подмосковью, только лишь потому, что тебе взбрело в голову, будто ты можешь игнорировать мои предупреждения». «Начнем с того, что ты не имеешь права никакие предупреждения мне выносить. Нужно быть совершенно оторванным от реальности, чтобы подобное вытворять!» Нужно быть очень недальновидной, чтобы не видеть всей выгоды переезда сына ко мне. Отчеканил Артур. «Выгоды?» — скинулась я. «О какой выгоде речь?» И тут меня будто молния на вылет прошила. Даже Барханов перемену заметил. Прищурился и ждал, когда я поступлю со снизошедшим на меня откровением. «Выгода!» — тихо повторила я. «Господи, ну конечно! Что же еще это могло быть?» «О чем ты бормочешь?» — не выдержал он. Внутри у меня все наизнанку готово было вывернуться от омерзения. А я всю голову себе ломала и вчера, и сегодня. Что могло тебя внезапно заставить вспомнить о нашем существовании? Какие силы небесные подвигли тебя явиться вот так бесцеремонно! Потому что я ни за что не поверю, что ты вдруг к сыну любви переисполнился «Изъясняйся по-человечески. Будь добра!» — проскрежетал Барханов. «Да ведь и так все ясно!» — всхлипнула я. «Выгода!» тебе это каким-то образом выгодно. Он молча пожирал меня взглядом. Сильные пальцы продолжали сжимать спинку несчастного стула, даже костяшки побелели от напряжения. Моя будущая сделка диктует условия. Начал он, я тихонечко застонала. Не думала, что после его шокирующего визита спустя столько лет что-то сумеет поразить меня сильнее и глубже. Ошибалась. Сумела. Господи! Ты решил у меня сына из-за какой-то сделки забрать? Мое лицо должно быть перекосилось от звучавшего в голосе омерзения. «Это какая-то сделка завершит мои десятилетние труды и обеспечит моему сыну и моим внукам безбедное существование». Тоном нетерпящим возражений пояснил Барханов. «Я не обязан все это тебе разжевывать. Не моя забота, поймешь ты меня или нет, но считай это жестом доброй воли, и на этом закроем вопрос». Меня начинало шатать от бури эмоций, обхвативших мою без того измученное переживаниями тело. — Ты! Какая же ты меркантильная сволочь! Ты! Ты чудовище! — Да-да, прекращай повторяться. Я чудовище, хладнокровное и безжалостное. Отмахнулся Барханов, но в его глазах вдруг мелькнул хищный огонек. — А ты уверена, что у тебя хватит сил с этим чудовищем воевать? Он помнил меня девчонкой наивной, восторженной и неразумной. Девчонкой, строившей воздушные замки и мечтавшей пройти с ним рука об руку всю свою жизнь, слепо верившей, не знавшей предательств, помнил и не понимал, что той девчонки давно уже нет. Он постарался, чтобы она умерла в тот самый день, когда вернулась из той злосчастной поездки, когда узнала, что он предатель и лжец, изменщик и бессердечная сволочь, и что стала ценой узнанной правды, Стоило им не застукать его за изменой, как он показал свою истинную натуру. Отказался от собственного ребенка, будто от какой-то обузы. А теперь, когда обстоятельства припекли, он вдруг вспомнил о сыне. Монстр воплоти, бездушный, бессердечный, думающий только о собственной выгоде. Но на любого монстра найдется управа. Я вздернула подбородок, чтобы дать ему достойный ответ. «Не тебе беспокоиться о моих силах, Барханов». «Знай, что я не отступлюсь. Я ни за что не отдам тебе сына».